Почему мы так говорим? И все-таки народы мира в первую очередь отличает их речь. Язык и письменность — главное в жизни всех людей. Как скажешь, так тебя и поймут, потому что слова передают мысли людей, их чувства, переживания, даже страхи и ужасы. У каждого народа свой язык, своя речь, своя манера говорить и думать. Это тоже подмечает этнография. О том, как появились языки, рассказывает легенда. Ее сложили в глубокой древности, когда науки еще не было, а желание узнать уже было. В давние-давние времена, утверждает легенда, люди говорили на одном языке, друг друга понимали без переводчиков. Но однажды случился великий потоп, от которого спаслись лишь единицы. И дабы не погибнуть от потопа вновь, в городе Вавилон начали строить башню, чтобы по ней подняться на небеса. Это строительство вызвало гнев богов, и они разрушили башню. А чтобы люди не договорились о постройке новой, им смешали языки и рассеяли их по земле. Каждый народ с тех пор знал только свою речь так якобы и появились народы. Конечно, это всего лишь легенда. Но придумана она не случайно. В ней видели объяснение, почему одни племена и народы отличаются от других, почему они не понимают речь друг друга. И такое объяснение всех очень долго устраивало. Если следовать этой легенде, то какой-то народ оказался там, где высокие горы поросли хвойным лесом, где сияющие реки тонули в хрустальных озерах, где небо самое высокое и самое чистое на всем белом свете. Эта земля называлась Алтай. Для тюрка самое красивое место, самое родное и теплое. Что означает слово «Алтай»? Кто-то переводит его как «золотые горы». Но это не вполне так. Древние тюрки понимали его иначе. Землей предков или божественной землей называли они Алтай. Свою, вернее, нашу родину. Язык, который зазвучал здесь по воле неба в глубокой древности, был именно тюркским. Одними из первых его услышали соседи, китайцы. Именно они записали в своих летописях слово «тюрк», «тюкю», что на их языке означало «крепкий», «сильный». Так когда-то писали о соседях Китая, о болтайцах, которые удивили китайцев своей необычайной внешностью. Были светловолосыми и синеглазыми, отличались силой и военной ловкостью. А иных алтайцев китайские мудрецы называли Теле. Не всех, а только тех, кто имел им знакомую внешность, то есть был темноволосым и кореглазом, как сами китайцы. Эти подмеченные в глубокой древности отличия тюрки сохранили поныне. Отсюда многоликость тюркского мира. Она живет с тех давних пор, как живет в истории народов слово «тюрк». Конечно, китайцы услышали его от самих тюрков, но придали ему чуть искаженное звучание — тюкю. Что тоже нормально. Каждый народ, принимая чужое слово в свою разговорную речь, обычно чуть-чуть искажает его, делая удобным для произношения. Выходит, даже звуки разные народы произносят по-разному. Да. Это объясняется особенностями горла и голосовых связок. Вот почему петух, например, в Англии кукарекает не как в России и кричит «Кок-кадудль-ду», а кошки мяукают по-другому, и все потому, что люди не могут в точности повторить услышанные звуки. Что делать? Так уж устроены наши уши.